Глава 3. Марис был крайне удивлен, узнав, что его полк остается в Реймсе, где приказано было расположиться лагерем. Неужели они не пойдут в шалон для соединения с армией? Когда же два часа спустя полк занял новое место стоянки в одном лье от города, со стороны Курселя, на обширной равнине, простирающейся вдоль канала от Энны до Марны, Удивление Левассера возросло еще более при известии, что вся шалонская армия временно стягивалась сюда. В самом деле, с одного края горизонта до другого, до сент ири и Невилетта, даже по ту сторону дороги в Лан воздвигались палатки, и вечером должны были запылать бивачные огни четырех корпусов. Очевидно, решено было сосредоточить войска под Парижем и ожидать там прусаков. Марис очень этому обрадовался. Действительно, последний план был благоразумнее всего. 21 августа молодой человек целый день бродил по лагерю, собирая сведения. Среди солдат царила полнейшая свобода. Дисциплина как будто ослабела еще больше. Людям позволялось идти, куда вздумается. Таким образом, Левоссер мог преспокойно отправиться в Реймс, чтобы разменять чек в 100 франков, полученный им от сестры Генриетты. Тут он услышал в кафе, как один сержант рассказывал о распущенности 18 батальонов Сенской подвижной гвардии, отосланных обратно в Париж. 6 батальон чуть не перебил всех своих начальников. Там в лагере ежедневно наносились оскорбления генералам, и солдаты дошли даже до того, что после поражения под Фрешвиллером перестали кланяться маршалу Макмагону. В кафе становилось шумно. Между двумя местными жителями возник горячий спор о численности войска под командою маршала. Один утверждал, что у него 300 тысяч, и называл это безумием. Другой, более благоразумный, насчитывал всего четыре корпуса. Двенадцатый, с трудом пополненный уже в лагере из состава пехотных полков и одной дивизии морской пехоты, Первый, остатки которого пребывали в разброд, начиная с 14 августа, и который переформировался кое-как на скорую руку. Наконец, пятый, потерпевший поражение, не участвуя в битве, увлеченный общим потоком, разъединенный во время торопливого отступления. И седьмой, прибывший также в состоянии деморализации, потерявший свою первую дивизию, которую он нашел только в Реймсе в виде разрозненных остатков. Все это составляло не более 120 тысяч человек, считая резервную кавалерию дивизии Бонмена и Маргерита. Но когда в спор вмешался сержант, отзываясь с большим презрением об армии как о бестолковом сброде людей, лишенном всякой солидарности, как о стаде, которое вели на бойню безмозглые глупцы, почтенные буржуа тревожно заерзали на своих местах и вскоре удалились, чтобы не попасть в неприятную историю. Выйдя на улицу, Морис постарался запастись газетами. Он набил карманы всеми вышедшими номерами, какие мог достать, и пробегал их на ходу, прогуливаясь под высокими деревьями великолепных бульваров на окраинах города. Куда же, наконец, девались германские армии? Они как будто пропали. Две из них, без сомнения, находились поблизости Метца. Первая под командой генерала Штейнмеца наблюдала за крепостью, другая, армия принца Фридриха Карла, старалась пробраться на правый берег Мозеля, чтобы отрезать базену отступления к Парижу. Но где же третья под командой прусского кронпринца, отличившаяся под Виссамбургом и Фрёшвиллером и преследовавшая первый и пятый корпуса? В газетах по этому вопросу была такая путаница, что в ней нельзя было разобраться. Стоял ли Кронпринц еще в Нанси. Не подошел ли он к шалону, что французы с такой поспешностью покинули тамошний лагерь, придав огню склады, амуницию, фураж и запасы всякого рода. Такое положение дел порождало самые противоречивые гипотезы. Генералам приписывались то те, то другие планы. Марис точно отрезанный до сих пор от живого мира, только тут узнал, что делается в Париже, как ошеломила весть о неожиданном поражении весь народ, заранее уверенный в победе, какое страшное волнение происходило на улицах, как были созваны палаты, как пало либеральное министерство, создавшее плевисцит, как император сложил с себя звание главнокомандующего, принужденный уступить свое место маршалу Базену». 16 августа император находился в Шалонском лагере, и все газеты говорили о состоявшемся 17 числа Большом военном совете, в котором участвовали принц Наполеон и генералы. Но они не пришли к окончательному соглашению по многим вопросам, и результатом совета было только назначение генерала Трошу губернатором Парижа, а Макмагона главнокомандующим Шалонской армией, что еще больше стушевывало императора. Чувствовалась растерянность, страшная нерешительность, обилие противоречивых планов, опровергавшихся каждый час, и снова возникал неразрешимый вопрос — где же, наконец, германские армии? Кто прав? Те или которые утверждают, что Вазен свободен и готовится к правильному отступлению через северные города? Или те, по чьим словам он уже осажден в стенах Меца? Держался упорный слух о громадных сражениях, о геройских битвах, выдержанных в продолжении целой недели от 14 до 20 августа, хотя они будто бы давали о себе знать только страшным гулом отдалённой канонады. Наконец Морис, едва держась на ногах от усталости, присел на скамью. Город вокруг него, казалось, жил своей обыденной жизнью. Няньки следили за играми детей под тенью густых деревьев, а мелкие рантье медленным шагом совершали обычную прогулку. Левосер опять развернул газеты и вдруг наткнулся на статью, незамеченную им раньше. Она была напечатана в листке, проникнутом духом ярой республиканской оппозиции. Тогда ему сразу все стало ясно. Газета утверждала, что на военном совете 17 августа, состоявшемся в Шалонском лагере, было решено отступление армии к Парижу, и что назначение генерала Трошу служило подготовительным шагом к возвращению императора. Однако Листок добавлял, что это намерение разбилось о непреклонную волю императрицы Регентши, поддерживаемой новым министерством. Императрица была уверена, что приезд императора неминуемо вызовет революцию. Ей приписывали даже такие слова «он не доедет живым до тюлери. Со свойственным ей упорством она настаивала на неуклонном движении вперед, на соединении во что бы то ни стало армий под Мецем, и ее поддерживал военный министр генерал Поликао. По его плану, французской армии следовало стремительно броситься вперед, опрокидывая на пути все препятствия и подать руку Базену. Уронив газету на колени, неопределенно глядя вдаль, Марис глубоко задумался. Ему казалось, что он теперь понимает настоящее положение вещей. Оба эти плана, противоположные один другому, колебания Макмагона, боявшегося предпринять опасное фланговое движение ввиду ненадежности войск, нетерпеливые приказы из Парижа, которые все более и более отзывались раздражением и принуждали маршала к попытке, требовавшей безумной отваги, затем среди всей этой трагической борьбы Левосеру вдруг представился Наполеон, лишенный своей императорской власти, которую он уступил императрице Регенше, лишенный начальства над армией в пользу маршала Базена, обратившийся в какую-то тень властелина, смутную как сон, в ничтожество без имени, напрасно торчавшее только на дороге. Положительно не знали, куда его девать. Париж отталкивал Наполеона, а в армии ему не было места с тех пор, как он обязался не делать более никаких распоряжений. На следующее утро после грозовой ночи, проведенной Марисом под открытым небом на голой земле, где он спал, завернувшись в одеяло, молодой человек с удовольствием узнал, что дело решительно клонится к отступлению. Говорили, что накануне вечером опять происходил совет, на котором присутствовал бывший вице-император Руэр, командированный императрицей, чтобы ускорить движение войск на Верден. Макмагону, по слухам, удалось убедить его в опасности такого шага: неужели от базена пришли неблагоприятные вести? Никто не смел этого утверждать, но уже самое отсутствие известий оттуда имело большое значение. Все военные, обладавшие хотя бы каплей здравого смысла, стояли за ожидание неприятеля под стенами Парижа, чтобы войска могли подоспеть на выручку столицы. Уверенный в том, что на следующий день придется выступать, так как поговаривали уже о получении приказа, Марис в порыве радости вздумал удовлетворить мучившее его ребяческое желание. Избавиться хоть раз от постылого обеда из ротного котла и позавтракать где-нибудь по-человечески, за столом, покрытым скатертью и сервированным как следует, с графином и рюмкой перед прибором и вообще совсем необходимым, чего он был лишён как будто уже целые месяцы. У него были деньги, и он отправился на поиски какого-нибудь скромного ресторанчика, радостно взволнованный, точно ему предстояло игривое приключение. Молодой человек нашел завтрак, о котором мечтал, по ту сторону канала при въезде в деревню Курсель. Накануне ему сообщили, что тут, в доме одного буржуа, остановился император, Или Левосера привлекло сюда любопытство. Он помнил замеченный им на перекрестке двух шоссе деревенский кабачок с неизбежной беседкой со свешивающимися гроздьями золотистого и уже спелого винограда. Под тенью ползучих лос были расставлены столики, выкрашенные в зеленую краску, а в просторной кухне через раскрытую настежь дверь виднелись звонко тикавшие часы и лубочные картинки, покрывавшие стену между полками с посудой. Трактирщица, обладавшая монументальной фигурой, поворачивала на вертеле жаркое. За домом было устроено место для игры в шары, и вся обстановка таверны отличалась таким добродушным, веселым и чистеньким видом настоящий загородный французский кабачок доброго старого времени». Красивая служанка с пышным бюстом подошла к Марису и спросила, показывая белые зубы. — Прикажете подать завтрак? — Конечно, конечно. Дайте мне яиц, котлетку, сыру и белого вина. Она пошла. Он опять подозвал ее. — Скажите, не в одном ли из этих домов остановился император? — Да, вот как раз напротив. Но дом не виден за каменной оградой и деревьями. Морис расположился в беседке, отстегнул кушак, чтобы ему было посвободнее, и выбрал столик, на котором трепетали золотые блестки от солнечных лучей, пронизывавших зеленую листву. Его взгляд упорно возвращался к желтой каменной стене, заслонявшей императорское жилище. Это был действительно какой-то необыкновенно таинственный дом, спрятанный от посторонних глаз до самого конька черепичной кровли. Ворота выходили на другую сторону, в узкую деревенскую улицу, пролегавшую целиком между мрачных каменных оград. Тут не было ни единой мелочной ловчонки, не виднелось ни единого окна. За домом раскинулся маленький парк, точно островок густой зелени, среди соседних построек. Марис разглядел на противоположной стороне улицы широкий двор, окруженный конюшнями и сараями, и множество экипажей и фургонов. Между ними беспрерывно сновали люди и лошади. «Неужели все это так же для императора?» — в шутку спросил левосер у девушки, растилавшей на столе белоснежную скатерть. «Как же, для одного императора!» — ответила та с располагающим веселым видом, кокетничая белизной своих прекрасных зубов. Получив точные сведения, вероятно, от конихов, со вчерашнего вечера забегавших сюда выпить стаканчик вина, служанка стала перечислять. Здесь находится штаб из 25 офицеров, 60 гвардейцев, взвод конвоя, да еще шестеро жандармов местной стражи. Затем в доме помещается целый штат из 73 человек, включая сюда камергеров, камердинеров и лакеев, а также поваров с их помощниками. Затем для самого императора имеются 4 верховых лошади и два экипажа, 10 лошадей для конюхов, берейтеров и грумов, не считая 47 почтовых лошадей. В сараях стоит шарабан и 12 багажных фургонов. Два из них, предоставленные поварам, поразили всех громадным количеством посуды, тарелок и бутылок, уложенных в величайшем порядке. «О, сударь, вы не можете себе представить, какие у них кастрюли! Горят, как солнце! И разные блюда, и кувшины, и машинки бог знает для чего!» «А что за погреб? Вот так уж диво! Сколько бордо, бургонского, шампанского! Страсть! Пируй себе на славу!» Наслаждаясь видом чистой скатерти и белого вина, сверкавшего в стакане, Морис съел два яйца всмятку с жадностью, удивившей его самого. Повернув голову влево, он мог видеть в одну из дверец беседки обширную равнину с белевшими на ней палатками. Целый город, кишащий жизнью, который вырос посреди пажитей между каналом и реймсом. Тощие группы деревьев только изредка нарушали местами своей зеленью монотонный серый колорит пейзажа. Три ветряных мельницы простирали костлявые руки, а над неясными очертаниями кровель римских зданий, утопавших в листве каштановых деревьев, на лазурном небе вырисовывались контуры колоссального собора, казавшегося, несмотря на расстояние, гигантским рядом с низкими домами. И Марису вдруг вспомнились школьные уроки, которые он старательно твердил и отвечал с запинкой в классе. О короновании французских королей, о святом сосуде с миром, о Клодвиге, о Жанне Дарк, обо всей этой старой Франции, покрытой неувидаемой славой. Потом Марису опять пришел на ум император, поселившийся в скромном жилище деревенского буржуа, совершенно спрятанном от любопытных взоров. При этой мысли он снова вскинул глаза на высокую желтую стену ограды и с удивлением разобрал на ней надпись огромными буквами, выведенными углем. «Да здравствует Наполеон!» Этот крик энтузиазма красовался рядом с непристойными рисунками, сделанными неискусной рукой в непропорционально увеличенном масштабе. Дожди смыли буквы, надпись, очевидно, была давнишняя, и как поражал здесь этот возглас старинного солдатского энтузиазма, приветствовавший без сомнения дядю победоносного героя, а не его племянника. В памяти Мариса воскресло понемногу все его детство, ликующее, беззаботное, когда там, в шен попюле с самой колыбели он слушал рассказы старого деда, одного из солдат Великой Армии. Мать Левосёра умерла. Его отцу пришлось поступить на должность сборщика податей, так как после падения империи сыновья героев не пользовались никакими преимуществами. Старый дед жил вместе с ними на свою ничтожную пенсию. Попав в темную бюрократическую среду, Он находил единственную отраду в воспоминаниях и любил рассказывать о походах малолетним внукам-близнецам, мальчику и девочке с белокурыми волосами. Старик отчасти заменял им мать. Посадит, бывало, Генриету к себе на левое колено, Мариса на правое, и по целым часам у него льются гомерические рассказы о сражениях. В этих повествованиях эпохи перемешивались между собою. Пережитое им происходило как будто вне истории, во время какого-то колоссального столкновения всех народов. Англичане, австрийцы, прусаки, русские проходили перед глазами детей и поочередно и вместе, когда между ними почему-то возникали союзы, так что порою нельзя было понять, по какой причине были побиты те из них, а не другие. Но в результате все чуждые нации оказывались побитыми, неизбежно побитыми заранее под напором героизма и гения, сметавшего целые армии как соломинку. Вот являлось на сцену Маренга классическое сражение на равнине с искусно развернутыми громадными линиями, с безупречным отступлением, правильными четырехугольниками по батальонам, которые молча и бесстрастно выдерживали огонь. Легендарное сражение, проигранное в три часа дня, выигранное в 6 часов, когда 800 гренадеров консульской гвардии отбили натиск всей австрийской кавалерии, когда Дезе показался для того, чтобы умереть, обратив начинающееся поражение в бессмертную победу. За Маренго следовала эпопея Аустерлица в ярком блеске славы среди зимних туманов, знаменитое дело, начавшееся взятием працинских высот, и финалом которого были ужасающие трещины замерзших прудов, причем вся русская армия и люди, и лошади с адским треском провалились под лед, тогда как бог Наполеон, конечно, предвидевший все это, добивал ее градом ядер. Потом следовала иена, могила прусского могущества. Сначала выстрелы в передовой цепи, вспыхивающие в октябрьском тумане, нетерпение Нея, чуть не погубившего все из-за своей торопливости, затем вступление в бой Ожеро, подоспевшего к нему на выручку, страшный удар, опрокинувший своей стремительностью неприятельский центр, наконец паника, беспорядочное бегство пресловутой кавалерии, которую французские гусары косят саблями, как спелый овес, усыпая романтическую долину трупами людей и животных. Затем наступила очередь Эйлау, жесточайшего боя, самого кровавого изо всех, настоящей бойни, где отвратительные изуродованные тела нагромождались целыми грудами. Эйлау, залитого кровью под снежным бураном, с его мрачным и геройским кладбищем, Эйлау, где еще не смолкло эхо страшного грохота, треска и гула орудий 80 эскадронов Мюрата, которые крошили вдоль и поперек русскую армию, усыпав почву таким толстым слоем трупов, что сам Наполеон прослезился при виде этого зрелища. Наконец Фридланд, громадная страшная западня, куда русские опять попали, как стая ветреных воробьев. Торжество стратегии императора, который все знал и все мог. Левое крыло французов оставалось неподвижным, непоколебимым, между тем, как Ней, взяв город улицу за улицей, разрушал мосты. Потом левый фланг французов бросился на правый фланг неприятеля, оттесняя его к реке, давя его в этом узком пространстве, откуда не было выхода. Тут пришлось перебить такое множество народу, что избиение продолжалось еще в десять часов вечера. А вот Ваграм. Австрийцы хотят отрезать французов от Дуная, постоянно усиливая свой правый фланг, чтобы разбить Массена. Раненый он командует, сидя в открытой коляске, а Наполеон, коварный и титанический, нарочно не мешает им. И вдруг сотня орудий открывает убийственный огонь по расстроенному неприятельскому центру и отбрасывает его на целое лье, тогда как правый фланг, испуганный своей беспомощностью, подаётся перед Массина. А тот, видя, что победа клонится на его сторону, бросается на остаток неприятельской армии с разрушительной силой реки, прорвавшей плотину, и буквально сметает его перед собою. А вот и Бородино, когда яркое солнце Аустралица засияло в последний раз. Ужасающая свалка людей, где беззаветная отвага берет перевес над численностью. Укрепления, срытые под непрекращающимся ружейным огнем, редуты, взятые приступом в рукопашном бою, постоянные возвраты к наступательным действиям, причем каждая пять земли отстаивается с изумительной настойчивостью, наконец такая ожесточенная отвага русской гвардии, что для одержания победы потребовалась страшная артиллерия Мюрата. Гром трехсот орудий, стрелявших одновременно, и доблесть Нея, триумфатора и героя дня. Но какова бы ни была битва, знамена развивались все с тем же победоносным шелестом в вечернем воздухе. Те же крики «Да здравствует Наполеон!» звучали в тот час, когда бивачные огни зажигались на отбитых неприятельских позициях. Франция была везде у себя дома, победительницей, носившей своих непобедимых орлов с одного конца Европы до другого. Стоило ей ступить ногой в неприятельское государство, чтобы втоптать в землю покоренные народы. Мариз доедал котлетку, опьяненный не столько вином, сверкавшим на солнце в его стакане, сколько былою славою, воскресшей в его памяти, как вдруг он увидел двоих солдат в лохмотьях вместо формы, покрытых грязью, похожих на разбойников, которым надоело шататься по большим дорогам. Они расспрашивали служанку о расположении полков, стоявших лагерем вдоль канала. «Эй, товарищи, идите-ка сюда!» — окликнул он их. «Ведь вы тоже из седьмого корпуса!» «Как же, я из первой дивизии. Стоит взглянуть на нас, черт возьми, чтобы сразу об этом догадаться. Да, я побывал под Фрёшвиллером, где нам задали хорошую баню, могу вас уверить». «А вот этот товарищ из первого корпуса и был под Виссамбургом, тоже адское местечко!» И они принялись рассказывать о том, как были увлечены под влиянием паники в беспорядочное бегство, как полумертвые от усталости остались лежать в канаве, хотя оба были легко ранены. С тех пор они тащились в хвосте армии, останавливаясь в городах во время изнурительных приступов лихорадки. Эти солдаты до того отстали от своих, что только теперь добрели до места, кое-как оправившись от болезни и разыскивали свои части. Марис стало жаль бедняков. Он только что хотел приняться за кусок швейцарского сыра, как вдруг заметил, что они пожирают глазами его тарелку. «Послушайте, милая», — сказал он, обращаясь к служанке, — «подайте-ка нам еще сыра, хлеба и вина. Вы, конечно, позволите мне угостить вас, товарищи. Пью за ваше здоровье». Они подсели к столику, сияя от радости, а Марис, чувствуя, как его все больше охватывает голод, смотрел на жалких оборванцев, на безоружных солдат в красных шароварах и синих шинелях, до того перевязанных тесемками и заплатанных, что эти бедные люди походили на грабителей или бродячих цыган, донашивающих военные мундиры, подобранные на поле битвы. «Да, чтобы им пусто было», — начал опять высокий солдат, говоря с набитым ртом. «Плохая вышла потеха, можно сказать. Рассказывай, Кутар, как было дело». И другой солдат, маленького роста, принялся рассказывать, размахивая рукой, в которой он держал ломоть хлеба. «Я стирал свою рубаху, а нам пока суп. Представьте себе гнусную яму, настоящую воронку, окруженную со всех сторон лесами. Они-то и позволили этим свиньям брусакам добраться до нас ползком так, что их даже не заметили». «И вот, с семи часов вечера, как начнут летать снаряды прямо нам в миски!» Мы, не мешкая, повскакали с мест, бросились к ружьям, и до одиннадцати часов все думали, что задали неприятелю взбучку. Но надо вам сказать, что нас не было и пяти тысяч, а эти свиньи так и валили валом, откуда только бралось. Влез я на маленький пригорок и залег в кустах. Оттуда мне было видно, как они выступают из лесу, и справа, и слева, страсть сколько народу! Сущий муравейник, не дать не взять вереницу черных муравьев. Вот, думаешь, все уже повысыпали, больше не будет. Нет, опять ползут, опять ползут. Хоть и не хочется, а надо сознаться, сваляло дурака наше начальство. Чего оно смотрело? Зачем ему понадобилось втиснуть нас в такое осиное гнездо, вдали от товарищей, и дать нас раздавить, не оказав никакой помощи? А тут еще как на грех, наш бедный генерал Дуэ. не дурак и не трус, в этом надо ему отдать справедливость, попал под шальную пулю, да и протянул ноги. Чисто стало кругом, никого не осталось. Но все таки мы старались удержаться, только так уже было много их окаянных, что волей-неволей пришлось дать тягу. Бились мы в ограде, защищали железнодорожную станцию среди такого грохота, что можно было оглохнуть. А потом уж и не знаю. Город, надо думать, был взят, а мы очутились на горе». «Кажется, гора Гейсберг, как ее там называли. Тут мы укрепились в каком-то здании вроде замка. И уж сколько перебили этих свиней страсть! Они взлетали на воздух, и надо было видеть, как потом шлепались носом вниз. Потеха! Но что тут поделаешь? Они все валили, валили на нас несметной силой. По десяти человек на одного, а пушек сколько угодно. Храбрость в таких случаях приводит только к тому, что тебя уложат на месте». Наконец заварилась такая каша, что пришлось удирать. А все-таки наше начальство сваляло дурака, не правда ли, Пико? Наступила пауза. Пико, тот, что был повыше ростом, осушил стакан белого вина и, вытирая губы рукавом, произнес. — Ну, разумеется. Это как под Фрешвиллером. Надо быть круглыми дураками, чтобы драться в таких условиях. Мой капитан, пройдоха парень, так и говорил. Вся суть в том, что наши ничего не знали. «Целая армия этих поганцев обрушилась нам на голову, а нас было всего сорок тысяч человек». «Да в этот день и не готовились к сражению. Бой завязался не сразу. Начальники будто даже избегали его. Короче говоря, я, конечно, всего не видел, но мне хорошо известно, что пляска снова началась на целый день, и когда мы думали, что вот-вот всё кончится, как бы не так, скрипки опять начинали вовсю. Сначала под вёртым. хорошенькой деревенькой с такой смешной колокольней, вроде печки, потому что она облицована израстцами. «Чёрт их разберет, зачем нам велели выступить оттуда утром? После мы бились изо всех сил, чтобы снова занять деревеньку, да только все напрасно. А уж какая была там бойня, ребятушки! Сколько распоротых животов и размозженных голов, так и сказать невозможно. Потом сражались мы вокруг другой деревни, Эльза с Гаузен. Да такая, подумаешь, название натощак и не выговоришь?» По нас стали палить из пушек с вершины того самого проклятого холма, который мы оставили утром. И вот здесь мне довелось видеть своими глазами, как бросились в атаку кирасиры. Сколько их бедняк перебили, и сосчитать трудно. Прямо жалость брала смотреть, как метались лошади и люди по такому опасному месту. Косогор, заросший кустарниками, и исполосованный рвами. И вдобавок их маневр был совсем бесполезен, но... Всё равно, это была смелая штука, и мы точно ожили, сердце заиграло. Потом уж казалось бы, нечего дожидаться, надо выносить ноги, не так ли? Деревня пылала, как спичка. Баденцы, вертембержцы, прусаки — вся ихняя шайка. Более ста тысяч этих поганцев, как сосчитали после. В конце концов окружило нас. Надо бы отступить, как же, не тут-то было. Опять пошла потеха вокруг Фрёшвиллера, да еще почище прежнего. Макмагон, Магон, по правде сказать, может быть, тоже порядочный дуралей, но он храбрец. Стоило бы посмотреть, как он гарцевал на своем красивом коне среди летающих снарядов. Другой бы с самого начала унес ноги по добру по здорову, видя, что тут ничего не выйдет путного. Нет никакого позора отказаться от сражения, когда не хватает сил. А уж он не таков. Раз началось дело он захотел, чтобы ему совсем свернули шею, ну и добился. Под Фрёшвиллером, видите ли, дрались уж не люди, а какие-то звери, пожиравшие друг друга. Целых два часа вода в ручьях текла кровью. А потом все равно пришлось уносить ноги, чёрт возьми. И все таки нам рассказывали после, что на левом фланге мы опрокинули баварцев. Господи, да будь нас тоже сто тысяч солдат, и имеемо достаточно пушек и не такое безмозглое начальство, мы бы себя показали. И все еще, пылая негодованием, запыленные, оборванные Кутар и Пико резали себе хлеб, пожирали большими кусками сыр, выгружая кошмар своих воспоминаний под синью хорошенькой беседки со спелыми виноградными гроздьями, пронизанной золотыми стрелками солнечных лучей. Теперь солдаты описывали беспорядочное отступление, последовавшее за проигранными битвами. Разрозненные, деморализованные, истомленные голодом полки бежали по полям, по большим дорогам, представляя невероятное смешение людей, лошадей, повозок, орудий, настоящий погром уничтоженной армии, гонимой вихрем безумной паники. Уж если не сумели отступить с соблюдением военных правил и защитить горные проходы в Вагезах, где десяти тысяч человек было бы достаточно, чтобы остановить стотысячную армию, То должны были, по крайней мере, взорвать мосты, засыпать туннели. Но генералы скакали, очертя голову обратно, и в воздухе свирепствовала такая буря всеобщего ошеломления, увлекавшая и победителей, и побежденных, что на одну минуту обе неприятельские армии потеряли одна другую, как будто бродя в потемках, ощупью среди бела дня. Макмагон направился к люневилю а Кронпринц искал его со стороны Вагезов. 7 августа остатки первого корпуса пересекли Саверн, точно мутная и листая река, наводнившая окрестность и влекущая с собой всякие обломки. 8 в Сарбурге, пятый корпус слился с первым, как один поток сливается с другим. Пятый корпус был также разбит, не участвуя в сражении. Он увлекал за собой своего командира, злополучного генерала де Фольи, ошеломленного тем, что всю беду приписывали его бездействию. Девятого и десятого числа скачка все еще продолжалась. Все поголовно удирали от врага, даже не оглядываясь назад. Одиннадцатого, под проливным дождем, спустились к Биону, минуя Нанси вследствие ложного слуха, будто бы этот город занят неприятелем. Двенадцатого расположились лагерем в Гаруэ, тринадцатого в Вишере, а четырнадцатого прибыли в Нёвшато, где железная дорога подобрала, наконец, эту катящуюся волну людей, которую чуть не лопатами пришлось грузить в вагоны в продолжении целых трех дней, чтобы переправить в Шалон. Спустя сутки после отхода последнего поезда пришли прусаки. «Эх, горе-горькое!» — воскликнул в заключении Пико. «Пришлось нам удирать во все лопатки». А нас еще продержали в госпитале. Кутар наливал остатки вина в стаканы себе и товарищу. Да, мы собрали свои доспехи и до сих пор продолжаем еще бежать. Но теперь нам немного полегче стало, как довелось выпить за здоровье тех, кто уцелел. Тут Марис понял. После глупейшей неудачи под Виссамбургом поражение под Фрешвиллером было ударом молнии, и зловещий блеск ее осветил ужасную истину. Французы были плохо подготовлены, артиллерия оказалась посредственной, количество наличного состава войск указано неправильно, генералы бездарны. А неприятель, внушавший такое презрение, обнаружил силу, твердость, войска его отличались дисциплиной и казались бесчисленными, тактика была доведена до совершенства. Слабая цепь из семи корпусов, рассеянных от Меца до Страсбурга, была прорвана тремя германскими армиями, как тремя плотными клиньями. Французы сразу остались одни. Ни Австрия, ни Италия не примкнули к ним. План императора рухнул, подорванный медленностью операции и неспособностью начальников. Сама судьба была против них, умножая препятствия, неблагоприятные совпадения и способствуя осуществлению тайного намерения прусаков разъединить надвое французские армии, отбросив часть их под мец, чтобы изолировать его от Франции, тогда как они пойдут на Париж, уничтожив остальные военные силы французов. С настоящего момента становилось математически неизбежным, что французы должны быть побеждены на основании всех причин, неминуемый результат которых давал себя знать. Безрассудная отвага натолкнулась на громадную численность и хладнокровную методичность. Как бы ни толковали потом, поражение, несмотря ни на что, являлось роковым, подобно закону сил руководящих миром. Устремив вперед задумчивый взгляд, Морис вдруг опять прочел надпись «Да здравствует Наполеон» нацарапанную углем на высокой желтой стене против него. Ему стало невыносимо тяжко, как будто что-то острое насквозь прожгло ноющую грудь. Неужели правда, что Франция с ее легендарными победами, Франция, прошедшая всю Европу под грохот барабанов, была повержена в прах с первого же удара ничтожным, презренным народом? Значит, 50 лет было достаточно, чтобы весь свет переменился, и на вековечных победителей обрушился жестокий позор постыдной неудачи. Левасеру пришли на ум все предсказания его зятя Вейса в ту тревожную ночь под Мюльгаузеном. Да, он один оказался ясновидцем. Он угадал медленные и скрытые причины ослабления Франции, почуял новые веяния молодости и силы, доносившиеся из Германии. Не значило ли это, что один воинственный век отжил свое время и теперь наступал другой? Горе тому, кто остановится среди беспрерывного поступательного движения наций. Победа достается идущим в авангарде, более сведущим, более здоровым, более сильным. Но в ту минуту послышался смех и взвизгивание женщины, которая отшучивается от назойливых приставаний мужчины. Это поручик Роша, забравшись в старую закопченную кухню, разукрашенную лубочными картинками, в качестве солдата победоносной армии обнимал хорошенькую служанку. Он вышел в беседку, куда велел принести себе кофе. Тут до его ушей донеслись последние слова Кутара и Пико, и Роша тотчас весело вмешался в разговор. «Э, ребята, ничего не значит! Это только начало! Увидите, какой мы зададим реванш! Черт их дери!» До сих пор они шли в пятером на одного, но все переменится. Даю вам честное слово. Нас здесь триста тысяч. Все наши маневры, непонятные для непосвященных, клонятся к тому, чтобы завлечь прусаков подальше. Тогда стоящий на стороже Базен зайдет им в тыл. Тот мы их раздавим. Хлоп! Вот как эту муху! И звонко хлопнув ладонями, он раздавил муху на лету. Его веселость все возрастала, хохот становился громче. Роша в своей невинности непоколебимо верил в осуществление этого нехитрого плана, как верил в непобедимое мужество французов. С любезной готовностью он точно указал обоим солдатам место стоянки их полков, затем, сияя счастьем, с сигарой в зубах, уселся перед своей чашечкой черного кофе. — Напротив, это мне надо поблагодарить вас за доставленное удовольствие, — ответил Марис Кутару и Пико, когда они, уходя, благодарили его за угощение. Он также спросил чашку кофе и посматривал на поручика, заразившись его веселым настроением. Правда, Мариса немного удивила цифра 300 тысяч, когда войско было всего только 100 тысяч, а также та необыкновенная легкость, с какой Роша собирался раздавить пруссаков между шалонской и медской армиями. Но Марис слишком жаждал убаюкать себя иллюзиями. Зачем терять надежду, когда славное прошлое еще так живо звенело в его памяти? Старый кабачок, обвитый лозами прозрачного винограда Франции позолоченного солнцем, смотрел беззаботно и весело. И снова Морис почувствовал доверие к будущему, заглушившее на время тягостную смутную тоску, понемногу накоплявшуюся в сердце. С минуту он провожал глазами офицера из полка африканских стрелков, проскакавшего в сопровождении вестового мимо них и повернувшего за угол таинственного дома, который занимал император. Потом, когда вестовой вернулся один и остановился у дверей кабачка, держа на поводу обеих лошадей, Марис с удивлением воскликнул. «Проспер! А ведь я полагал, что вы в Меце!» Солдат, родом из Ремельи, был простым работником с фермы. Морис знавал его еще в детстве, когда гостил на каникулах у дяди Фушара. Взятый по жребию, он провел три года в Африке, как вдруг разразилась война. Голубая куртка — Широкие красные шаровары с голубыми нашивками, красный шерстяной пояс ловко охватывали его гибкое и сильное тело, отличавшееся необыкновенной ловкостью, и придавали ему молодцеватый вид, оттеняя продолговатое сухое лицо. «Вот так встреча, господин Морис!» Но он не бросился к старому знакомому, а прежде отвел в конюшню взмыленных лошадей, поглядывая на свою собственную с отеческой нежностью. Любовь к лошадям, вероятно, развившаяся еще в детстве, когда он вводил их на пахоту, заставила его выбрать кавалерию. «Мы только что прибыли из Монтуа», — пояснил он, вернувшись из конюшни. «Проскакали более десяти льё, и Зефир, конечно, охотно поест чего-нибудь». Зефир — это был его конь. Сам он отказался от еды и спросил одного только кофе. Он поджидал своего начальника, который, в свою очередь, ждал императорской аудиенции. Это могло продлиться и пять минут, и целых два часа. Вот почему офицер приказал ему поставить лошадей в тени. Когда же Марис принялся с любопытством расспрашивать его о новостях, Проспер сделал неопределенный жест. «Не знаю, какое-нибудь поручение. По всей вероятности, надо передать бумаги». Тем временем Роша с растроганным видом смотрел на стрелка, чей пёстрый мундир напомнил ему службу в Африке. «А скажите-ка, любезный, в каком месте вы там стояли?» «В Медиахе, господин поручик». «В Медиахе». И они разговорились с дружеским тоном, забыв на время правила воинской субординации. Проспер привык к тамошней жизни с ее вечными тревогами, когда приходилось не слезать по целым дням с седла и отправляться на битву как на охоту, устраивая громадную облаву на арабов. На каждые шесть человек полагался у них один котелок, и каждая из таких групп составляла маленькую семью. Один стряпал кушанье, другой стирал белье, остальные ставили палатки, ходили за лошадьми, чистили оружие. В походе солдаты с утра до вечера на лошади, с громадными тюками, под палящими лучами солнца. А по вечерам, чтобы отгонять москитов, они разводили большие костры и распевали вокруг них песни родной Франции. И часто под покровом светлой ночи, усеянной звездами, приходилось вставать и успокаивать лошадей. Теплый ночной ветер производил на них раздражающее действие. Они вдруг принимались кусаться и вырывали колья, к которым были привязаны, оглашая воздух диким ржанием. А потом, с наступлением утра, кофе. Ах, этот чудный кофе, как тщательно его приготовляли! Сначала толкли зерна в котелке, а потом процеживали сквозь красный форменный кушак. Но бывали у войска и черные дни, вдали от всякого населенного центра, лицом к лицу с неприятелем. Тут уж прощай и костры, и песни, и угощения. Порой приходилось жестоко страдать от недосыпания, от голода и жажды. Но, несмотря ни на что, солдатам нравилась эта жизнь, полная непредвиденных случайностей и приключений. Это война отдельными стычками, открывавшая такое обширное поле для личной храбрости, занимательное, точно завоевание дикого острова, разнообразившееся набегами, мелким грабежом, причем ловкие шутки, которые проделывали солдаты с целью провести неприятеля, становились легендарными и вызывали смех даже среди самих генералов». «Ах», — сказал Проспер серьезным тоном, — здесь совсем не то, тут дерутся иначе». И на вопрос Мариса он рассказал о своем прибытии в Тулон, об их долгом, утомительном пути до Люнивиля. Тут они узнали о поражении под Виссамбургом и Фрёшвиллером. А дальше он забыл, путал города. Из Нанси до сан мигиеля от сан мигиеля до Меца. 14 числа, должно быть, происходила большая битва. Горизонт был в огне, но сам он видел только четырёх уланов, прятавшихся за забором. 16-го всё ещё продолжали драться. Пушки грохотали с шести часов утра, и ему говорили, что 18-го дело опять загорелось страшнее прежнего. Но африканских стрелков там уже не было, потому что шестнадцатого в гравилоте, когда они стояли вдоль дороги, готовясь вступить в бой, мимо них проехал в коляске император и захватил их с собою для сопровождения его в Верден. Приятная неожиданность, нечего сказать. Проскакать сорок два километра галопом, ожидая с минуты на минуту, что их настигнут прусаки. Ну, а Базен? — спросил Раша. Базен? — «Говорят, он рад радёшенник, что избавился от императора. Однако поручик хотел знать, прибудет ли Базен сюда. Проспер ответил неопределенным жестом. Кто его знает? Они с 16го все время маршировали то туда, то сюда, под дождем, на разведках, в караулах, не видя неприятеля. Теперь их присоединили к шалонской армии. Его полк и два других — полк французских стрелков и гусарский — вошли в состав запасной кавалерийской дивизии под начальством генерала Маргерита, о котором Проспер отзывался с восторженной любовью. «Ах, молочина, вот так хват! Но что в том толку, если нас до сих пор заставляли только шлепать по грязи?» Наступило молчание, потом Марис поговорил немного о Ремильи, о дяде Фушаре, и Проспер пожалел, что ему некогда повидаться с вахмистром Онуре, чья батарея стояла лагерем, должно быть более чем на целое льё оттуда, по другую сторону дороги в Лан. Вдруг он насторожился, услышав топот от ржания лошади. Вестовой пошёл взглянуть, не нуждается ли в чем нибудь зефир. Мало-помалу военные всех родов оружия и всех чинов наводнили таверну в этот час, когда каждому хочется пропустить чашечку кофе и рюмку ликёра. Все столики были заняты, и разноцветные мундиры весело пестрели среди зелени виноградных лос, залитых ярким солнечным сиянием. Майор Бурош подсел к Роша, как вдруг к ним подошел Жан, посланный с поручением. — Господин поручик, капитан ожидает вас к себе для служебных распоряжений ровно в три часа, — отрапортовал он. Роша утвердительно кивнул головою, но Жан медлил уходить. Он постоял немного, улыбаясь Марису. После сцены в вагоне между этими двумя людьми произошло как бы немое соглашение. Они точно взаимно изучали друг друга, и между ними постепенно росла симпатия. Тем временем вернулся Проспер. Его начинало разбирать нетерпение. «Я, пожалуй, пообедаю. Мой начальник что-то застрял в этом несчастном доме. Пропащее дело. Ведь император, может быть, не вернется до самого вечера». «Скажите, пожалуйста», — спросил Морис, вновь охваченный любопытством, — «быть может, вы привезли известие от Базена?» «Возможно». Про это толковали в Монтуа. Тут на улице произошло движение, и Жан, стоявший у одной из дверей беседки, обернулся к сидевшим и воскликнул. «Император!» Все повскакали с мест. Между рядами тополей на широком белевшем шоссе Показался отряд императорского конвоя в блестящих, еще свежих мундирах, сверкая на солнце керасами. Непосредственно за конвоем следовал верхом император в оставленном для него широком промежутке. Его сопровождал весь штаб, за которым ехал второй взвод керасиров. Головы обнажились, послышались приветственные клики. Император, проезжая мимо, поднял голову. Лицо его побледнело и осунулось, глаза были мутны и точно наполнены влагой. Он, казалось, очнулся от дремоты и поклонился, слабо улыбнувшись при виде веселого кабачка, залитого лучами солнца. Тогда Жан и Марис явственно услыхали позади себя замечание Буроша. Майор проворчал, пронизав императора насквозь своим проницательным взглядом опытного вояки. «Да, плохи его дела». и он тут же прервал свой диагноз, заключив его одним словом. Не выкарабкается. Жан со свойственной ему ограниченной рассудительностью мотнул головою. «Скверная штука для армии иметь такого главнокомандующего». А Морис десять минут спустя пожал руку Просперу и, довольный своим тонким завтраком, пошел бродить, покуривая папиросу. Он уносил в душе образ проезжавшего рысцой на лошади императора с бледным лицом, без всякого определенного выражения. Это был один из тех заговорщиков и мечтателей, у которых в решительную минуту падает энергия. О нем отзывались как о человеке крайне добром, способном на широкие планы, великодушные порывы, даже стойком в своих намерениях, как все молчаливые люди». Он обладал несомненной храбростью и презирал опасность, как фаталист, всегда готовый покориться року. Но при крупных кризисах его как будто поражал столбняк. Он оказывался точно парализованным ввиду совершившихся фактов, бессильным идти против судьбы, если она ему не благоприятствовала. И Марис спрашивал себя: не было ли то специально физиологическим состоянием, обострявшимся болезнью? Не был ли недуг, которым, очевидно, страдал император, причиной этой возрастающей нерешительности, возрастающей неспособности к делу, обнаруживаемой им с самого начала кампании. Этим можно было бы все объяснить. В теле человека засел камень, и благодаря этому рушилась империя. В лагере после вечерней переклички вдруг поднялась суматоха. Офицеры забегали с приказами. В пять часов утра назначено было выступление. Марис удивился и встревожился, поняв из этой путаницы, что прежний план снова изменен. Войска не стягивались больше к Парижу, их двигали на Верден, навстречу Базену. Носился слух, что от маршала днем получена депеша, в которой он сообщал о своем отступлении. Тут Левассер вспомнил Проспера, прибывшего с офицером из Монтуа. Возможно, что он привез копию этой телеграммы. Значит, императрица Регенша и совет министров восторжествовали благодаря вечным колебаниям маршала Макмагона. Их пугало возвращение императора в Париж, и они настойчиво хотели, несмотря ни на что, двинуть армию вперед, чтобы испробовать последние отчаянные средства для спасения династии. «И этот жалкий император», Этот несчастный человек, не имевший более места у себя в империи, должен был тащиться точно бесполезный, мешавший всем тюк в обозе собственной армии, обреченный влачить за собою иронию своего императорского сана, свой почетный конвой, своих лошадей — Поваров, фургоны с серебряными кастрюлями и шампанским, всю пышность своей придворной мантии, усыпанной пчелами и влочившейся в крови и грязи больших дорог во время позорного отступления. В полночь Морис еще не спал. Лихорадочная бессонница, прерываемая тяжелым кошмаром, заставляла его переворачиваться сбоку на бок под навесом палатки. Кончилось тем, что он вышел оттуда, и ему стало легче, когда он почувствовал себя на ногах под порывами холодного ветра. Небо покрылось тучами. Темная ночь окутала все окружающее беспредельным мраком, в котором едва сверкали потухающие огни передовой линии фронта, блестевшие, как редкие звезды. И в этой черной тишине, подавленной каким-то гнетом, чувствовалось медленное дыхание спавших кругом ста тысяч людей. Тоска в душе Мариса понемногу улеглась, уступив место братскому участию ко всем этим погруженным в сон живым существам. Целым тысячам из них предстояло скоро уснуть вечным сном. А все-таки они славные люди. Пусть они недисциплинированы, пусть они воруют и пьют, но сколько страданий выпало уже на их долю, и как многое невольно прощаешь им среди этого фатального крушения целой нации. Ветераны Севастополя и Сольферина составляли здесь только ничтожную горсть, теряясь в массе слишком молодого войска, не способного к долгому сопротивлению. Эти четыре корпуса, сформированные и пополненные на скорую руку без всякой прочной связи между собою, представляли армию отчаяния, стадо отпущения, которое посылает на жертву, чтобы попытаться склонить гнев судьбы. И злополучному войску, обреченному на смерть, предстояло пройти до конца свою страдальческую стезю, расплачиваясь за общие ошибки, багряной волною собственной крови и возвеличиться в самом ужасе жестокого бедствия. Тогда, в пучине этого трепещущего сумрака, Мариса осенило сознание великого долга. Он не увлекался больше хвастливой надеждой на легендарные победы и с радостной, бодрой покорностью принимал предстоящий поход на Верден. идя навстречу верной смерти, потому что нужно было умереть.